Глава восьмая. Наконец-то я осознал, что действительно произошло непоправимое. Я стремглав бросился к двери, но она была очень прочной, и я только расшиб плечо. Я ещё раз осветил фонарём всё помещение и понял, что другого выхода из склепа не было. Почва была забетонирована. И не было никакой надежды даже на подкоп, тем более голыми руками. Я посмотрел на Одри. Она была в отчаянии. «Вы видели?» — она бросилась ко мне. «Они убивают Трегга! Нужно же что-то делать! Ему необходимо помочь!» Я привлек ее к себе. «Ради бога, Одри! Только не теряйте голову! Вы понимаете, что ничего сделать нельзя!» Вы понимаете, что мы погребены заживо? Одри вся напряглась и замолчала. Через некоторое время я прервал молчание. Да, в самом деле. Было неразумно идти сюда, никого не предупредив. Но мы обязательно выйдем отсюда. Да, Макс, — Одри попыталась говорить уверенно. Но, Рек, у него на шее была петля, она заплакала. У меня даже не было теперь пистолета, а гаечным ключом не стоило и пытаться взломать замок. Я мягко отстранил Одри и пошел на него взглянуть. Довольно скоро я понял, что попытки бесполезны. В довершение всего и фонарик начал мигать, я выключил его, и мы оказались в полной темноте. Мы пытались вслушиваться. Но толстые стены склепа заглушали все внешние звуки. «Я уже сейчас не очень боюсь», — произнес голос Одри из темноты. «Давайте лучше сядем, Макс. Я уверен, что кто-нибудь все-таки поможет нам выйти отсюда». Я нашел ее руку и сжал. Мы сели на ступени. Мне хотелось быть таким же уверенным, как она. «Значит, это действительно не Тед, а Хенч, как я и думала». — констатировала Одри, прижавшись ко мне. — О, если мы выйдем отсюда! Он нам дорого заплатит за все, что натворил. У меня нет такой уверенности, Одри. А почему не Тед? Знаете, что я думаю? Тед Эслингер, конечно, связан со всем этим. Ведь от его девушки он был приманкой. Я думаю, он даже помогал прятать трупы. Теперь осталась самая малость выйти из этого проклятого склепа. Через некоторое время мы ощутили, что дышать стало значительно труднее, кислорода становилось всё меньше и меньше, пожалуй, нескольких часов будет вполне достаточно, чтобы мы умерли от удушья. Если мы выйдем отсюда, спросил я вы, станете моей женой Йодри? Она положила голову мне на грудь, — а вы уверены, что захотите жениться на мне? — На вас, да, уверен, на все сто, — сказал я нежно. — И мы будем рассказывать нашим детям, что вы попросили моей руки в склепе. Ее голос немного дрожал. Я чувствовал, что она прилагает все усилия, чтобы держаться беззаботно и даже шутить. Я поцеловал ее. — Мы обязательно выйдем отсюда. — Отсюда. Вдруг я почувствовал легкое дуновение воздуха на лицо, дверь тихонько скрипнула. Несколько секунд мы не шевелились, потом я загородил Одри своей спиной и включил фонарик. Я приготовился прыгнуть, думая увидеть Элмера Хенча, пришедшего нас прикончить, но вместо него появился рэк, моргающий в мерцающем свете фонарика. — Я подаю в отставку, — сказал он приглушенным голосом. Я бросился вперёд и схватил его за плечи. Рек, но Одри оттолкнула меня, бросилась ему на шею и стала целовать. Я едва оторвал их друг от друга. Что же с вами случилось? Ну вот. Вот вы испортили всё, горько сказал он. Можно Одри поцелует меня ещё один раз? Я запрещаю. Я ведь думал, что вы уже мертвы. Рэг посмотрел через плечо на темнеющие в проеме двери кладбища. Я тоже. Голос его дрогнул. И я бы действительно был мертв, будь они половчее. И тот, и другой. И тот, и другой, — переспросил я. Так их было двое. Да, Хенч и еще кто-то. Этот другой как раз и накинул мне на шею веревку. Я стоял у дверей. Когда при вспышке молнии я заметил Хэнча в 10 метрах от себя, я собирался крикнуть, чтобы предупредить вас, но тут что-то упало мне на голову, и прежде чем я успел крикнуть, петля затянулась у меня на шее, и меня вытащили наружу. Это я видел, перебил я его. Вы можете себе представить, что я чувствовал, продолжал Рек осторожно трогать шею. Я бы пропал. Но я вцепился обеими руками в веревку и ослабил ее как мог. Потом я услышал, что кто-то пробежал, и я подумал, что это все тот же Хенч. Когда же я услышал, что захлопнулась дверь склепа, я решил, что вы пропали тоже. Я едва дышал, меня волокли по гравию, господи, тут... Только я вспомнил про пистолет, он, оказывается, был просто приклеен к моей руке, которую я держался за петлю. Представляете ситуацию? Меня душат, а я стал стрелять. Оказывается, это произвело впечатление. Убийцы не любят, когда по ним открывают огонь, они бросили меня и удрали. Как только я почувствовал, что свободен, я сразу же ожил и выстрелил им вслед ещё дважды. Затем я вернулся к склепу, посмотреть, как вы тут воспользовались представившейся вам возможностью остаться наедине, но дверь оказалась заперта, ключа нигде не было, я стал шарить кругом. И, представьте, отыскал его. Хенч, вероятно, выронил его, когда я стал стрелять, и вот я здесь, друзья мои. Я с облегчением вздохнул. — Вам не удалось рассмотреть второго типа, Рэк? — спросил я. — Нет. К сожалению, когда у тебя петля на шее, признаться, не до этого, но Хенч был не один, это точно. Одри взяла меня за руку. Не кажется ли вам, что нам пора убираться? Они ведь могут вернуться. Сейчас, сейчас. Нужно только кое-что сделать. У вас есть фонарь, Рэг? Мой уже не горит. Рэг протянул мне фонарь. Что еще? Он был недоволен. Не стану скрывать это местечко, начинает мне надоедать. Ключ от склепа у вас? Ну да, вот он. Закройте двери и ждите. Я только открою второй гроб. Да вы с ума сошли! Это уже похоже на манию. Тем не менее он выполнил мое требование, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Я вернулся к гробам и принялся за работу. отвинтив все гайки, я приподнял крышку. Одного взгляда было достаточно. "Рек, подойдите сюда, вы знаете кто это?" Он подошёл и взглянул. "Боже!" пробормотал он сквозь зубы и сразу же отвёл взгляд. "Это Люси Макарту." Я опустил крышку и вытер руки платком. "Достаточно," бросил я. "Нет смысла." Открывать другие. Я уверен, что все пять девушек здесь. А теперь пошли. Мы возвращаемся домой. Но сначала необходимо предупредить полицию, чтобы выставили охрану на тот случай, если убийца вдруг захочет перевезти трупы в другое место. Рэк открыл дверь и вгляделся в темноту. Полил дождь. Некоторое время мы прислушивались. Рэк открыл дверь и вгляделся в темноту. Что-нибудь видите? прошептал я. Нет, ничего. Но мне совсем не нравится прогулка по кладбищу в такой темноте, да ещё в дождь. Может быть, мы и проведём ночь здесь? простои шутить. резко сказал я. Пошли. Они уже, наверное, далеко. Я вышел наружу. Одри и Рек следовали за мной. Я запер дверь склепа на ключ, затем калитку и положил ключ в карман. Мы быстро шли. По кладбищу, боя соглянуться, дойдя до ворот, мы и вымокли до нитки. Когда перед нами возникла белая сторожка, я быстро шагнул к окну и влез в домик. Спустя минуту мы уже втроем сидели в автомобиле. Регистрационная книга лежала у меня на коленях. Рэк что-то бормотал себе под нос, вытирая мокрое лицо платком. Мы мчались на максимальной скорости. Завтра... Финал этого затянувшегося спектакля шепнул я Одри. И у вас, милая, самая главная роль в этой кульминационной сцене. Что я должна делать? Я готова, только прошу, не надо больше кладбище. Мы проезжали мимо магазина, открытого круглосуточно, и я попросил Одри остановиться. Я позвоню Баффелду, думаю, нужно, чтобы он выставил охрану у склепа. Мне удалось ещё застать Бэфилда. Он как раз собирался уходить, узнав мой голос, он был явно раздрадован, особенно же ему не понравился мой приказной тон. "Бэфилд", сказал я. "Вы ещё успеете включиться в дело и немного подсушить свой явно подмоченный авторитет в глазах общественности Кронвеля, да и всей Америки, если же вы решили умыть руки. Лавровых венков славы Кронвильской полиции не видать". Вам всем придётся уйти в отставку, как только дело дойдёт до ФБР. Что это вы там говорите? раздражённо пробормотал он. Если вы напали на следствие, обязаны явиться в комиссариат, не то я вас арестую как сообщников, Спенсер. Не будь си идиотом, Бафилд. Мне ещё нужно поймать этого типа. Но мне нужно также, чтобы вы послали несколько своих людей для охраны склепа номер 12 на Кронвиллском кладбище. Отдайте приказ немедленно. Иначе мы уже тебя поздать, как в том заброшенном доме на Виктория Драйв. Пусть они дежурят там всю ночь и никого не пускают в склеп. Ключ от склепа у меня. Но у тебя, кто владеет этим склепом, вполне может быть и другой. Поймите, Баффилд, там внутри такие неопровержимые улики, что город взорвётся. Баффилд казался взволнованным. Внутри девушки, да? Да. Но я запрещаю вам касаться их до завтрашнего дня убийц, и те, что на свободе. Если он разгадает нашу игру, он ляжет на дно. Мы не должны его спугнуть. Может быть, он уже насторожился и не рискнёт на новые убийства. Потерпите до завтра, Байфилд. Послушайте, Спенсер, ладно, уж согласился коп. Я сейчас же пошлю охрану к склепу. Но если там опять никого не окажется из тех, кого мы ищем, приму за вас серьёзно. Кого мы ищем, вновь ну, овоч ему хмыльнулся я про себя. На следующее утро я поднялся рано, привёл в порядок кое-какие дела и послал длинную телеграмму полковнику Форсбергу. Потом сходил в магазин медицинских принадлежностей, чтобы сделать срочный заказ. К 11 часам я вернулся в отель, подошёл к двери номера Одри и постучал. "Входите", сказала она. Она сидела в постели. Поднос с завтраком стоял на ночном столике. Она отложила журнал и улыбнулась мне. Куда это вы так рано выходили? Я сел на кровать, взял ее за руку. Одри, отдохнувшая, с сияющими глазами, была очень хороша. Я немного привел наши дела в порядок. И, кроме того, купил лицензию на женитьбу. Она засмеялась. Не может быть. Серьезно. Вы ж не думаете ли вы, что я упущу такую возможность? Ведь вы сами сказали, что выйдете из за меня замуж, если нам удастся вытяживыми из этого проклятого склепа, и вы должны сдержать своё обещание. Мне, кажется, я действительно сдержу его. Конечно, не очень-то весело быть женой детектива, но, по крайней мере, я смогу у вас учиться. Следующие 5 минут протекли очень приятно, но вдруг она меня энергично оттолкнула. А теперь, может быть, настала пора подумать и о серьезных делах. Какая программа на сегодня? Очень насыщенная. На первом месте ваше рандеву в роли девушки, которую должны похитить. Однако, я строго посмотрел на нее. С завтрашнего дня вы не будете общаться ни с кем, кроме меня. Запомните это раз и навсегда. Это будет мое последнее свидание с Тедом. Да, последнее. Хотя, возможно, он насторожится и не пытается сегодня ночью вас похитить. Вам надо очень хорошо сыграть свою роль. Все-таки вы не изменили своего мнения, что убийца именно Тед? А кто же еще? Все сходится. Я думаю, что Тед — сексуальный маньяк, а Хенч — его сообщник, занимающийся только сокрытием трупов. Не, конечно, совсем не хочется, чтобы вы отправлялись на это свидание, но если мы не застигнем его на месте преступления, он может ускользнуть. Что я должна делать? Он вам позвонит. Вы дадите согласие увидеться. Время и место мы должны знать. Если я не ошибаюсь, всё остальное тэт сделает сам. Ну, это совсем несложно, улыбнулась она. Но вы вы будете там. Разumeется, малышка. Я поцеловал её. Не беспокойтесь. Можете пока отдыхать, до вечера вы свободны. Рек метался по комнате с избоченным и взволнованным лицом. Увидев меня, он закричал: "Ну где вы пропадали? Я место себе не нахожу. Мне надо было кое-что сделать". Уклончиво ответил я: "До вечера вам, собственно, нечего делать. Всё будет зависеть от действий Теда. Если он спрятался в скорлупу, вы должны заставить его выползти оттуда. Ловушка должна сработать сегодня или никогда. — А, Одри, значит, приманка? — Да, я сам не хотел бы этого, но... Тут меня прервал телефонный звонок. Звонил портье. — Здесь мистер Бэффилд, он хочет поговорить с вами. Пусть поднимется. Я подмигнул Рэгу. Сам Бэффилд явился к нам. Надеюсь, он больше не будет создавать нам трудности. Через пару минут Баффилд вошёл в номер. Я пригласил его сесть в единственное кресло. Он тяжело опустился в него, посмотрел на Регга, потом повернулся ко мне. Надеюсь, — Вы отдаете себе отчет в своих действиях? — спросил он, разворачивая свою излюбленную жвачку. — Я пока ничего не сказал Мэйси и испытываю сильное беспокойство из-за этого. Он сунул резинку в рот и принялся оживать. — Дело близится к концу, — сказал я, — но ситуация еще не совсем ясна. — Раскручивайте его побыстрее. Если вы сломаете себе шею, на этом Мэйси поднимет грандиозный скандал. Вы выставили охрану у склепа номер двенадцать. Да, они провели там всю ночь под дождем. Надеюсь, вы не шутили, что девушки находятся внутри него. Я их видел своими глазами. Стал быть, это Эсслингер, но не старший. Бэффилдж дал объяснений. Но я молчал. Значит, сын? Возможно. Он на подозрении. Вечером все выяснится окончательно. — Мэйси обязательно приказал бы открыть склеп, — продолжал Бэффилд. — И я здорово рискую, взяв это на себя. Лучше бы вы прояснили ситуацию. — Во всяком случае, я сделал то, чего не смогли сделать вы, нашел трупы. — Да, черт возьми, приходится признать. Некоторое время он раздумывал над чем-то, потом сказал... — Мне кажется, это доконает, Мэйси. Но между нами, говоря, это ж не так уж и плохо. — Кронгмельские грязные дела меня больше не интересуют, — сказал я. — Моя цель — поймать убийцу, и я сразу же покидаю этот город, он мне осточертел. — Вам хорошо, а мы-то остаемся. — Да. Байфилд вытянул ноги во всю длину, почти улегшись в кресле. Мне совсем не хочется, чтобы Вольф стал мэром. А ведь это может случиться, если Эслингер выбывает из игры. Он, разумеется, выбывает, кивнул я. Ему, видимо, даже придётся покинуть Кронвиль. Его имя запятнано, ведь в преступлениях замешан брат его жены, это же ясно. Да. Нужно будет выставить срочно кого-то поприличней, так как Вольф с Вольфом тоже не всё чисто. Я рассказал ему об Эдди Вильсон. Бэфилд внимательно слушал. "Ну, коли так", хмыкнул он, когда я закончил свой рассказ. "Тогда свести счёты с Вольфом будет проще простого. Сходите к Лотимеру", посоветовал я. Он всё устроит. Хорошая статейка на первой полосе Кронвиллской газеты вызовет сенсацию в вашем городишке, и если вы, Бафилд, грамотно поведёте дело, гарантирую вам место шефа полиции. Его лицо засияло. Бафилд был очень чистолюбив. О, это было бы здорово, он потёр руки. Итак, надеюсь на вашу помощь. Сегодня вечером ваши ребята и вы лично будете нам очень нужны. «Мне ведь не нужна реклама. Что? Это только дело Спенсера. И единственное, чего я хочу, это чтобы полковник Форсберг знал, что я хорошо выполнил свою работу. «Окей, Спенсер, мы поможем вам. Жду вас здесь в семь вечера. Обязательно буду». Бэффилд направился к двери, потом остановился и, немного поколебавшись, обернулся. — Хоть я и не люблю частных детективов, но вы, оказывается, вовсе неплохой парень. Рэг посмотрел на меня неодобрительно. — Это просто грязно, согласитесь. Бэффилд чует, откуда дует ветер, и ему не надо повторять дважды, приглашая взять свой кусок пирога. Зачем вы привлекаете его к делу? Я закурил сигарету и поудобнее уселся в кресле. — А почему бы и нет? — Во всяком случае, существуют рамки. за которые частным детективам заходить не стоит, это дело полиции, а то, что он решил свести счеты со своим шефом и даже с Вольфом нас не касается. Я глубоко затянулся и медленно выпустил дым к потолку. — Рэг, как бы вы посмотрели на то, чтобы уехать со мной в Нью-Йорк? — спросил я. — Думаю, полковник Форсберг мог бы вас использовать. — Да. Он недоверчиво посмотрел на меня. — Вы шутите? — Нет, зачем же? Я не вижу перспектив для вашей карьеры здесь, в этом заштатном городишке. Вы молоды, у вас есть шансы, когда мы с Одри поженимся. Рэк поклонился, прижав руки к сердцу. Он был искренне рад. — Ну так как? Подходит вам мое предложение? — Да. — Да. Разумеется, я и предположить не мог, что я подаю надежды. Я поднялся. Значит, договорились. И кивнув ему, направился к двери. "Куда вы встревожился, так?" Я широко улыбнулся ему. "Не волнуйтесь. Я иду купить подарок своей будущей жене". Около 6 часов я вошёл в комнату Кодри с большой коробкой. Она причёсывалась. Я положил коробку на стол, поцеловал Одри и сел рядом с ней. — Я тут кое-что купил для вас, дорогая. — Тед вам звонил? — Да, он позвонил час назад. Мы должны встретиться с ним в клубе в восемь часов. — Так, значит, все идет по плану. Я попытался сдержать нахлынувшее на меня чувство. Он сказал еще что-нибудь. — Ничего особенного. Он был очень милый и, кажется, счастлив, что я ему не отказываю. Он немного пошутил, ничего больше. Знаете, Макс, я никак не могу поверить. Скоро мы все узнаем. Что вы наденете? Я не знаю. Какое-нибудь легкое платье, а что? Почему вы спрашиваете об этом? Вы хотите, чтобы на мне было что-нибудь особенное? Она была явно заинтригована. Пожалуйста, наденьте ваш белый костюм. Кофточка должна быть обязательно с высоким воротником, а лучше всего юбку и свитер. Но ведь жарко же, запрестовала она. Но поняв, что я говорю серьёзно, она немного помолчала и спросила: "Что это значит?" "Я хочу, чтобы вас хорошо было видно в темноте". Что касается высокого воротника, так это для того, чтобы спрятать вот эту штуку. Я взял коробку Я осторожно открыл ее. Видите, моя идея. Дарю. Я достал из коробки гипсовый муляж шеи и плеч. Это была прекрасно выполненная работа. Два куска идеально подходили друг к другу. А теперь посидите спокойно пару минут, я примерю это. Но зачем? Я что, должна буду носить этот ужас на себе? — Этим ужасом, который будет вокруг шеи, я бросаю вызов тому, кто захочет вас задушить, — сказал я. — Я не хочу полагаться на волю случая. У Одри был немного испуганный вид. Она слегка спустила свой халат. Я приложила в куска гипса ей на плечи. Все чудесно подходило. Теперь горло ее поднимало. Полностью было закрыто до самого подбородка. Муляж не давил шею и не стеснял движений, я был горд своей выдумкой. Но я же не смогу провести весь вечер с этим на шее. В конце концов, Тед ведь может заметить, она не одобряла моего подарка. Сейчас не об этом речь. Я просто хотел посмотреть, подходит ли это вам. Перед тем, как уйти из клуба, вы пройдете в холл. Я все приготовлю, и вы его там. Наденете. В темноте, надеюсь, он ничего не заметит. Зато вы сможете избежать опасности. Я не хочу, чтобы с вами случилось то, что проделались с теми девочками и мисс Френч. С этой штукой вы будете в полной безопасности, понимаете? Они могут вас даже подвесить, а вы будете только смеяться. Надеюсь, что до этого не дойдет, — сказала Одри. Я снял с неё муляж, поцеловал и вернулся в свою комнату. Рек валялся на кровати. Что это у вас такое? спросил он, поднимая голову. Я показал ему. О, вы только посмотрите! Прекрасная идея! Но неужели вы думаете, что ее действительно я действительно попытаюсь задушить? Я зажёг сигарету. Если этого не сделают, значит я ошибся в расчётах. Но в этом подлом деле не стоит полагаться на волю случая. Вы что-то от меня скрываете. Он недоверчиво глядел на меня. Что у вас на уме? Я улыбнулся ему. Попозже. Еще рано. Окей. Вы, конечно, вправе иметь свои профессиональные секреты, но все-таки подумайте немного и о моих нервах. О них подумают. Я посмотрел на часы. Было без четверти семь. Я сидел и мысленно перебирал всю эту чудовищную и запутанную историю. Что ж, вроде всё должно сойтись. У меня не укладывалось в голове, что выстроенная мною теория может рухнуть, как карточный домик, из-под которого в последнюю минуту выхватят главную козырную карту. Бэфилд явился ровно в 7. У него был оживлённый вид, ища с порога он подмигнул нам. «Я думаю, все окей!» — он уселся на край кровати. «Я только что встречался с Латимером». «Сколько это вам стоило?» — спросил я, хорошо зная Неда. Он снова подмигнул. «У меня полно друзей. В городе есть один тип, который хочет купить газету. Завтра Вольфу подожмут хвост. Ему тут же захочется избавиться от нее». «Может быть, вы уже успели подготовить и новую кандидатуру на пост мэра?» — сиронизировал я. Может быть, и да. Он не понял иронии. Всё теперь зависит от вас. Если ваша комбинация сегодня вечером не сработает, я здорово влипну. Она непременно сработает, заверил я. Хотите стаканчик? Я и сам хотел вам это предложить. Ну, а что новенького?